Глава 33. Ингури По пути мы сделали крюк, где я убрала платье в шкафчик. Я балансировала на каблуках-ходулях и старалась не растянуться в полный рост, еле поспевая за кругленькой старостой. Сменную обувь она не взяла, видимо, чтобы не привлекать внимание. Итак, ума не приложу, как она умудрилась форму на бачок забросить. Судя по тому, как форма оказалась измята, вышла у подруги не с первого раза. Больше вопросов Нона не задавала, только торопила. Что-что, а опаздывать подруга ненавидит. Я же думала, вот что ей сказать, если спросит, а точнее, когда спросит. В заключенном с Дракхами договоре четко прописан пункт о неразглашении. Впрочем, как только Нона увидит золотого и платинового, Это вообще вопрос времени. Она сделает правильные и отнюдь неутешительные для меня и моей репутации выводы. Складывать два староста умеет. И тогда посмотрим, как далеко заходят для нее границы допустимого. Одно дело знать, что твоя соседка разок расплатилась с кем-то натурой за необходимую до крайности услугу. И совсем другое, когда она на целый год А если Нона решит, что заметку я уже рассчиталась, а теперь сама, по своей воле, стыд какой. Мы, Фениксы, вообще с людьми осторожничаем. Но судить всех по той же Юлиане просто глупо. И Нонину дружбу терять совсем не хочется. Особенно после сегодняшнего, когда она доказала, что настоящая подруга. Я ведь не просила ее ни о чем, даже не намекала, что угодила в беду. Как же все сложно становится, когда в твою жизнь входит Дракхи. Мама не зря Тельфлёр выбрала. Провинцию Дракхи предпочитают не замечать. Если б не Юлианины хлопоты, Макартас обо мне и не узнал бы. Шерт, шерт, шерт. Десса Рупель за опоздание нас не отчитала. Кивнула в ответ на извинение Ноны. Свое недовольство показала лишь поджатыми губами Еле заметным покачиванием головы. Открыв конспект, но она вовек с тобой не расплачусь. Я принялась записывать запрепольше лекцию. Мистрис Рупель ведет у нас теорию и практику телекинеза, в данном случае теорию. То еще скучилище. Но сегодня это и на руку. С одной стороны, вроде как пределе, а с другой. Ничто не мешает предаваться самоедству и размышлениям, во что превратилась моя жизнь. Но желание предаться саможалению пришлось, увы, отложить в долгий ящик. На повестке дня по-прежнему не состоявшийся жених Мак Артас Адингтон и в курсе, что герцог собирался воспользоваться меткой на мой день рождения. Хотя почему собирался? Совершеннолетие у меня завтра. Соответственно, герцог и сейчас собирается. Мылится даже, старый Юр. Вопрос. Что он предпримет, когда обнаружит завтра, что выдернуть меня отсюда порталом не получается? Ответ. Обратиться к отцу, естественно, который с легкой руки Юлианы подтвердит, что заключенное соглашение в силе, и я вроде как перехожу под опеку, слово-то какое, жениха. На миг сердце сжалось. А вдруг отец передумал? Вдруг все же пожалел меня? Ни в чем неповинное перо хрустнуло в руках. Десса Рупель неодобрительно покачала головой и, не прерывая лекции, положила на стол передо мной другое, повергнув меня в ступор своим благим порывом. С чего бы, магички, со мной миндальничать? Кивнув в знак благодарности любезно предложенное мне перо, Я нашла на ощупь. Внезапная доброта Дессы меня, можно сказать, добила. Перед глазами стояла пелена. Так захотелось вдруг поверить в хорошее. Но если даже Дессе Рупель совершенно посторонняя мне женщине не чуждо сострадания и великодушие, что если и отец, и правда передумал, нашел в себе силы и благородство отказать Макартазу, При этой мысли сердце сжалось. «А что, если не просто так?» «Все же, что, если отец и правда передумал?» «И тогда я, что называется, за здрасте, добровольно приобрела статус игрушки высших дракхов?» «Ничего, переживу». Даже если вдруг случилось чудо, и отец отказал Макартазу, навязчивая идея породниться с высшей аристократией так просто кудрявую голову Юлиана не покинет а значит, в покое меня так или иначе не оставят. А теперь, на этот год, никто, кроме протектората и его императорского величества, не в силах нивелировать договор, заключенный с высшими драгхами, которые являются единоличными моими хозяевами. А спустя год у меня в кармане будет свободное гражданство империи и... Прости, прощай, сент -Трейва. И тель тоже прощай. Здравствуй, солнечная долина, острова. Здравствуй, небо. Небо. Небо — это, конечно, хорошо. С макартазом то что делать, если он вдруг приедет требовать свою собственность у ректора? Хотя сам он вряд ли приедет, лакеев своих пришлет. Или даже, что более вероятно, папенька с маменькой навестить заблудшую дочь прибудут. Причем заблудшую в буквальном смысле. Тому даже документальное подтверждение есть. Юридическое и магическое. Кому что больше нравится. Тут, кстати, храм рядом. Когда отец решит меня из рода изгнать, далеко идти не придется. Из размышлений меня выдернули сразу три записки, написанные разными почерками. У тебя правда роман с Аддингтоном? Какой он? Это Кетян. Лисы так и сверкают на меня глазами со своих мест, когда Десса Рупель, понятно, не видит. Роман, ага. Знали бы вы правду. Впрочем, кицуны не осудили бы. Они, конечно, не дикари, просто понятия о чести у лис специфические. Так, а что за крем? Жаль, что эффект так быстро прошел. Или это ты умылась? И почему не отвечаешь насчет Аддингтона? Это явно Юмио. Вон глаза щурит и носом дергает. Ты такая красивая, Ингури. Даже в этой скучной форме и под дрянью, что опять намазала намоську. Сходим куда-нибудь после занятий. Ка, я чуть не зарычала с досады. Но вот за что мне все это, а! Еще и не кстати, вспомнил, что помимо зрелых и респектабельных драгхар. В мире есть и другие женщины. Одногруппница, например. Шеряфь. Нет, во внезапный интерес нашего лавеласа ко мне я не поверила. Скорее, крестьян чувствует себя уязвленным, что я три года успешно хранила свой секрет, а он ни сном, ни духом. О том, что одногруппник может при желании подкинуть мне проблем до кучи, а то я что-то расслабилась, думать не хотелось. Вот только что будет с тем же крестьяном, если нас увидят вместе мои шаряфь, юрт, шерт, нынешние хозяева. Сдается мне ничего хорошего. Но Крестьян еще ладно. Что тогда будет со мной? Одногруппника, конечно, жалко, но себя жальче. Фантазия у Аддингтонов богатая. И это я еще толком с золотым наследником не познакомилась. Шерт а с макартазом то все-таки что делать? С удивлением я была вынуждена констатировать, что мысли о грядущей от герцога угрозе вкупе с предстоящим позором и неприятностями вялые какие-то, словно сонные. Зато мысли о братьях Аддингтонах так и пышут жизнью и влекут за собой другие. О тех двух драконах, что я видела в прошлом, и о принцессе Ферузе. Что произошло там дальше? Что привело наши народы к войне? Может, Милодар развязал войну, чтобы вернуть невесту? А может, Ферузи не выдержала, разорвала договор? Узнаю ли я когда-нибудь? И почему вообще увидела их троих? Кто бы мне сказал, что скоро я получу ответы на свои вопросы? Не все, но правда окажется настолько невероятна? что мне на какое-то время хватит. И произойдет это не без участия Арнея Аддингтона, высшего драгха и моего хозяина, который ждал меня в коридоре напротив выхода из аудитории.